Глава 56. Эпиграф. Даже не принимая во внимание пьянства Китти, я считаю ее самой отвратительной из женщин, которых я когда-либо знал из-за ее жестокости. Для постороннего человека вроде меня семейная жизнь Опенгеймера выглядела адом на земле. Абрахам Пайс. Физик, работавший в ЭПИП. Роберт прилетел в Беркли для проведения эксперимента. Дом на Уан-Эгл-Хилл по-прежнему принадлежал ему. Фейнман и прочие решили, что он станет идеальной экспериментальной базой, где можно будет разместить свое оборудование вдали от любопытных глаз профессоров, не связанных с проектом Арбор. Гедель, боявшийся летать на самолете так же сильно, как и почти всего остального, остался в Принстоне. Зато и сидор Айзек Раби, которому вот-вот предстояло сменить Опенгеймера на посту руководителя проекта, и Фейнман прибыли раньше, а с ними еще пять физиков нового поколения, в том числе две женщины. Времена действительно менялись. Он приглашал Кетти поехать с ним, но она отказалась. По его словам, он нужен был ей либо живым, либо мертвым, а не в каком-то странном состоянии, совмещавшем и одно и другое. Она не могла последовать за ним туда, куда он направлялся. Ей не было места в том, что ему предстояло сделать. После того, как Опи, не ставя никого в известность, покинул Принстон, она, как сообщали сплетни, заперла спальню, где он провел несколько последних недель, и говорила приходившим доброжелателям, что он не в состоянии принимать посетителей, а ей самой просто невыносимо туда входить. Вскоре Найгл хилл все подготовили. Оппи, как всегда, надеялся, что нужные слова сами придут ему в голову в нужный момент. Он любил творчество Оскара Уайльда и, в частности, остроту, которая, по распространенному мнению, была его последними словами. «Эти обои ужасны. Кому-то или им, или мне придется уйти». Но хотя следующее высказывание Роберта должно было стать последним в его линейном времени, он глубоко надеялся, что для него это будет совсем не так постаравшись изобразить лучезарную улыбку, насколько позволяли силы. Он под аплодисменты небольшой группы ученых сказал «Американский мореплаватель готов к отбытию в Старый Свет». Фейнман с явным удовольствием провел короткий отсчет. «Пять, четыре, три, два, один». И затем… Уппин, находившийся в прозрачном акриловом защитном пузыре, почувствовал, как по всей коже побежали ощутимые мурашки. А жидкие клочки еще оставшихся у него седых волос как будто зарядились электричеством. Куда-то делось равновесие. К счастью, он в лучшей традиции Герберта Уэллса сидел в сложном устроенном седле. Казалось, будто перед ним пошел фильм задом наперед, где Дик считает в прямом, а не в обратном порядке. Где короткие слова 1 два, три, четыре, пять» звучат с причудливо неверной интонацией, как на перематываемой магнитной ленте. Во время отсчета один из молодых ученых мужчин отошел назад от своего пульта управления. Дым втянулся в чашку трубки Раби, и молодая женщина-физик поднялась со стула, не опираясь на подлокотники. Но вскоре все слилось в зеленовато-серое размытое марево со странными спектральными вспышками на периферии зрения. Это продолжалось, субъективно, конечно, где-то с полминуты. А затем вокруг него материализовалась та же самая полуподвальная комната, в которой проводился эксперимент. Но теперь он находился там один. Зато его внимание сразу привлекли вещи, которые они с Китти не потрудились отправить в Лос-Аламос, но впоследствии выбросили. В частности, коляску и детскую кроватку Питера. Свет, падавший из расположенных под потолком окон, изменил как направление, так и оттенок. Очевидно, он прибыл солнечным днем, уже под вечер. Опи просто посидел некоторое время, позволяя своему желудку успокоиться и вернуть чувство равновесия, и позволяя своему бешено колотящемуся сердцу хотя бы немного утихнуть. Он находился здесь, и это происходило сейчас из всех возможных вариантов он мог выбрать. Один, в котором он мог бы предотвратить сброс любой из атомных бомб где угодно. Другой, в котором он мог бы поддержать просьбу Лео Силларда о демонстрационном взрыве. Третий, в котором он отклонил бы предложение генерала гров за возглавить этот чертов проект. Лишь это имело для него смысл. Единственное из всего, чего он желал что не вызвало бы расширяющиеся ряби, приводящих к крупномасштабным изменениям в еще не наступившей истории, в том надвигающемся будущем, с которым он, наконец, заключил свой непростой мир. Грядущее прошлое, которое, как он знал, должно было существовать. Собравшись, наконец, с силами и настроившись, Опис пешился и вышел из сфер. Машина должна была вернуться в исходную точку минут через двадцать с небольшим, Максимум, чего удалось добиться с этим хилым прототипом со скромным запасом энергии. Что-то похожее на призрачное действие на расстоянии, которое так раздражало Эйнштейна, связывало машину с базовой станцией, которая будет построена в этом самом подвале в 1967 году, и вскоре это что-то перенесет аппарат обратно в то время. Он подумал, что старый друг Раби наверняка сразу догадался, что аппарат вернется пустым но остальные, несомненно, будут потрясены. Опи медленно, останавливаясь на каждой ступеньке, выбрался по лестнице из подвала и, шаркая ногами, направился в комнату, где хранил минералогические коллекции, собранные в юности. Из шкафа он достал деревянную шкатулку с откидной застекленной крышкой, внутри которой имелось 24 маленьких отделения. Но в этой конкретной шкатулке с надписью «ПОКОНУ» сентябрь 1916 года хранился всего 21 экземпляр. Именно это количество соответствовало строгим стандартам коллекционирования юного Роберта. Опи сунул руку в карман и вытащил полупрозрачный зеленый шарик размером с крупную виноградину. Он положил его в один из пустых квадратиков, затем закрыл крышку и поставил шкатулку обратно в шкаф. Перед тем, как Опи отправился в прошлое, Он и Фейнман взяли одну из шкатулок с минералами, все еще хранящихся в Иглхиле, и убедились, что в нем именно 21 камешек. Теперь же, тогда, потом, в будущем, в 1967 году, когда Опи не вернется, Дик еще раз проверит содержимое и на сей раз найдет там кусочек тринитита, плавленого стекла, возникшего, или того, которому предстоит возникнуть, в результате взрыва Тринити, через полтора года после того момента, в котором сейчас пребывал Роберт. Каждый кусочек Тринити-то был уникален, содержал единственный в своем роде набор пузырьков и даже крошечные осколки с самой плутониевой бомбы или ее опорной башни. Один камешек никак нельзя было испутать с каким-либо другим. Зато когда Фейнман протестирует этот экземпляр, точное место сбора которого было однозначно задокументировано то обнаружит что его радиоактивный распад начался не 22 года назад как следовало бы ожидать для тринитита в 1967 году а 45 лет назад из чего следует что он дважды просуществовал период в половину сороковых годов все 50 и большую часть 60-тых годов тем самым доказав, что первое испытание машины времени с пассажиром-человеком прошло успешно. Роберт вызвался сыграть роль подопытного кролика, стать первым аргонавтом времени, если воспользоваться прекрасной метафорой Уэллса. Как бы там ни было, его дни сочтены. Три, 4 уж точно не больше пяти. И хотя ему не суждено получить Нобелевскую премию, Этот вклад он все еще мог внести, гарантируя тем самым, что когда правда в конце концов откроется, он войдет в историю за то, что, ну, вошел в историю. Поставив на место шкатулку с минералами, Оппи вышел из дома, сел в такси, доехал до «Телеграф Хилл» в Сан-Франциско и попросил водителя высадить его у деревянной телефонной будки. Чтобы открыть складную дверь, ему пришлось изрядно напрячься. Перед поездкой в Беркли он сам, и его секретарше верно приложили немало усилий для поиска монет, датированных 1944 или более ранними годами. Сейчас его карман оттягивала увесистая кучка мелочи, а в другом лежала небольшая пачка таких же старых купюр. Выбрав пятицентовую монету с профилем индейца, Он опустил ее в прорезь телефона-автомата. Услышав голос телефонистки, он сказал это «Этвотер 3418, пожалуйста». И стал ждать. После трех гудков раздался голос, которого он не слышал четверть века. «Алло». Он обдумывал самые различные варианты начала разговора. От поэтичного до приторно-сентиментального, но сейчас просто сказал. «Привет, Джен». «Привет», — ответила она. «Кто это?» Он кашлянул, прочистил горло и попытался придать голосу хоть немного звучности. «Это Роберт». А затем, поскольку услышал в трубке лишь шорох статических разрядов, добавил свою фамилию воскликнула Джин. «Что у тебя с голосом?» «Ах, ерунда, простыл немного». Рекорд года по преуменьшению. «Я всего в нескольких шагах от твоего дома. Можно мне зайти?» «Ты здесь, в Сан-Франциско? Боже мой, конечно!» «Иду». Он повесил трубку, затем нашел еще одну пятицентовую монету, сунул в прорезь и сделал еще один короткий звонок. Он ожидал, что его и тут не узнают по голосу. Так и случилось. Но встревоженный, даже испуганный человек согласился на его просьбу. Опи снова повесил трубку и вышел. Выбиваясь из сил, тяжело опираясь на трость, он все же проковылял два квартала, по круто поднимавшиеся вверх улицы, и все же добрался до дома 1405 по Монтгомери-стрит джин в небесно голубом халате поверх белой ночной рубашки, стоял в узкой двери. Она явно не могла поверить, что эта ходячая развалина была тем человеком, которого она ждала, пока он не оказался всего в нескольких шагах от нее. На стене рядом с дверью висел фонарь, и Оппи был уверен, что его резкий свет подчеркивает глубокие морщины и отечность его лица. «Джинн!» — сказал он, преодолевая хриплую одышку. Она недоуменно уставилась на него. — Вы... Вы Джулиус? Она имела в виду отца Роберта. Иопис с удивлением понял, что его отец умер 66 лет от роду, а ему оставалось еще четыре года до этого возраста. — Он... умер, джен Пауза, чтобы перевести дыхание. Он умер в 1939 году. Ты это знаешь. Но кто же вы? Это я, Роберт. Опи. Боб. Это я, Джин. Нет, нет. Роберт молодой, а я старый. На 23 года старше, если точно. Его дыхание восстановилось, если можно так сказать, о судорожном, частом глотанием воздуха. «Я стар я умираю. Это мне предстоит вскоре умереть, а не тебе». Она прищурила глаза. Зеленые радужки светились в свете фонаря. «Что? О чем вы... ты говоришь?» «Извини», — сказал он, указывая на лестницу, поднимавшуюся за ее спиной. «Можно войти?» Она мгновение колебалась. На ее лице было написано крайнее недоумение, но затем жестом предложила ему пройти вперед и помогла подняться сначала на один пролет, а затем на другой, в свою тесную квартирку-студию на третьем этаже. Там она помогла ему сесть на короткую кушетку и принесла стакан воды. «Это ты? Правда?» сказала Джин и, подвинув деревянное кресло, села перед ним. Да. ну что случилось? Старость. Болезнь. Старость? Я не... Уппи попытался скрестить ноги, но это оказалось слишком больно. Сначала он подумал упомянуть Герберта Уэллса, но, пожалуй, писатель-фантаст был слишком зауряден на ее вкус. Хотя именно Уэллс, предсказавший атомную бомбу и давший ей название, Еще раньше предсказал и назвал машину времени. «Я вернулся, чтобы увидеть тебя», — сказал он. «Вернулся из 1967 года». «Но как?» Он знал, что она потрясающе умна, но все же даже для начала объяснений потребовались бы драгоценные часы, часы которых у него не было. «Физика». Просто сказал он. «Тебе придется это доказать», — сказала она. «Доказать, что ты именно ты, как ты утверждаешь». Он закрыл глаза и процитировал на память. «Но и этого не достанет, чтобы унять твою нестерпимую боль, истерзанной и стекающей кровью Иисус». И она, автор, Женщина, сложившая эти стихи, когда ей было всего шестнадцать лет, договорила заключительные слова. «Физ-де-де» — сын Божий по-французски, и покачала головой. «Я не читала эти стихи никому, кроме... кроме меня». Она еще некоторое время изучала его лицо. Ее глаза метались в орбитах, пытаясь что-то разглядеть за морщинами и складками. Рот слегка приоткрылся. Голова качнулась в сомнении, но в конце концов она кивнула и узумленно согласилась. «Никому, кроме тебя». Он тепло улыбнулся. «Я так рад видеть тебя, Джин». А затем со сдержанным, но нежным смешком добавил. «Вообще-то мне нужно было прийти сюда на одиннадцать дней раньше». «Почему?» «Тогда я мог бы достойно сыграть роль призрака грядущего Рождества». Он ожидал, что она слабо застенчиво улыбнется, но ее лицо осталось неподвижным. «Я знаю, что годы не были добры ко мне». Он трижды кашлянул, затем сделал паузу, словно ожидая четвертого, и лишь потом продолжил. «И не только годы» курение». Он указал на переполненную пепельницу и смятую пачку Честерфилда. «О, Джин, я умоляю тебя, откажись от этой привычки. Я не могу позволить себе много рассказывать о будущем, но в начале 1960-х годов будет доказано, что курение вызывает рак легких». Он остановился и подождал, пока восстановится дыхание, которое из-за этой самой привычки теперь давалось ему с таким трудом. «Забавно. Это похоже на бомбу». Конечно, она не знала того, о чем он упомянул. И все же. «Британцы тоже занимались этим? Даже раньше начали и объявили, объявят в 1962 году» о связи между курением и раком. Тогда и американцы зашевелятся. Наш главный хирург в 1964 году тоже опубликует доклад. «Мне безразлично, что случится в будущем», сказала Джин. Он наклонился вперед и взял ее за руку. Молодую, гладкую, теплую и трепещущую плоть. «Я знаю», — тихо сказал он, — «может процитировать тебе что-нибудь еще?» Она вопросительно посмотрела на него, и он воспринял это как разрешение продолжать. «Я хотела жить и отдавать, но почему-то не имела физических и душевных сил для этого».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 Но ты готовишься. Уверен, что ты мысленно составляешь эти или немного другие слова. Ты собираешься записать их ночью после того, как выпьешь таблетки. Она покачала головой. Это... Она, будучи психиатром, имела в своем распоряжении огромный лексикон, связанный с душевными расстройствами но через мгновение она закончила простым словом. Тревожит. «И тебя, и меня. Но, любовь моя, я пришел, чтобы удержать тебя от приема этих таблеток, чтобы ты не писала это письмо». Она опустила взгляд на обшарпанные половицы. «Я просто хочу покончить с этим, Роберт. Я хочу, чтобы вся эта боль пустилась, Все это смятения закончились. Он чуть заметно наклонил голову. «Не думаю, что боли смятения когда-нибудь полностью закончатся, но они все же слабеют. Я тоже пытался покончить с собой, один раз о котором я тебе рассказывал, много лет назад, когда я был гораздо моложе, чем ты сейчас» после тех невыносимых событий в Кавендирской лаборатории, а потом еще...» Он закрыл глаза, вспоминая то, что случилось с ним 13 лет тому назад. И через 10 лет после сегодняшнего вечер в ванной комнате Герба и э. Энн Маркс, после того, как Льюис Стросс обрушил на него это подлое письмо с обвинениями. «С тобой еще не покончено», — мягко сказал он. Тебе предстоит еще написать много стихов. Все так трудно, а ты... Ты так далеко. Я знаю. Он снова закашлялся, и она стиснула его руку так, словно надеялась изгнать рак из его тела. Тебе всего двадцать девять. Сказал он, удивляясь этому факту. Боже... Вот бы снова стать двадцатидевятилетним. Нему столько стукнуло в 1933 году, в разгар беззаботных довоенных лет в Беркли и Калифорнийском технологическом институте. Как же давно это было! В полязу эскей Он посмотрел ей в глаза, с болью осознавая, что гипнотическая сила, которой раньше обладал его взгляд, исчезла. Обещай мне, джин. Продержись еще, ну-ка прикинем, продержись еще 7 недель. Сможешь до 21 февраля, до твоего дня рождения, ради меня. По крайней мере, попробуй, узнай, что значит быть тридцатилетней. Она ненадолго задумалась отрицательно покачала головой. Допустим, у меня получится. Но где ты будешь через шесть недель? Это будет а, день Святого Валентина. Где ты будешь тогда? Не этот ты, а тот, что помоложе. Тот, что из этого времени. Где он будет в ту ночь? Да, другой. Молодой он, который тоже существует. Она «Была» — а странный язык. «Ты же знаешь, что я участвую в секретном проекте». «Что-то настолько важное, прямо безумно важное!» Она устремила на него испытывающий взгляд. «И что же это такое? Что это за чертова штука, которая для тебя важнее меня?» Упи вернулся мыслями. Перескочил вперед в апрель 1954 года. Вы провели с нею ночь, верно? Да. Это случилось, когда вы работали над секретным военным проектом? Да. а Вы не подумали о том, что это не соответствовало требованиям безопасности? Это было само собой разумеющимся. Ни слов ведь он на самом деле не сказал ни слова, о чем бы то ни было, касавшемся секретных вопросов. Он всегда был лоялен, всегда хранил тайну, никогда не ставил под угрозу безопасность страны, никогда не выдал посторонним ничего, связанного с манхэттенским проектом. До слащавости, до отвращения хороший мальчик. Но его все равно вышвырнут на помойку. То самое правительство, которому он так прилежно, так долго служил, самым публичным, самым унизительным из возможных способов лишит его допуска к секретной информации, превратив из национального героя в посмешище нации. И если человека накажут за преступление, которого он не совершал, то что же мешает ему в таком случае на самом деле совершить то, в чем его обвиняли, верно? Джин смотрел на него молящими нефритовыми глазами. Женщина, решившаяся этой ночью, превратится в Энмарти. Женщина, любящая его. Женщина, которую он любит. Но будь оно все проклято, свою страну он тоже любит. «Прости меня», — сказал он не могу. Но если ты продержишься... Он прикрыл глаза, считай, в уме. 578 дней. Нет, это же високосный год, да? 579 дней. То, обещаю, ты все узнаешь. Весь мир узнает. Это такое далекое будущее, Он грустно улыбнулся. «Когда-то, давным-давно, я тоже так думал. 6 августа 1945 года». Она встала с жесткого креслица и пересела к нему на кушетку. «А если я продержусь, до тех пор мы будем вместе?» У него перехватило сердце. Ведь на свете и впрямь существовал другой Роберт Оппенгеймер, обретавшийся сейчас в Лос-Аламосе, молодой, энергичный Йоппи, который менее месяца тому назад наконец-то назвал генералу Гровзу имя Хокона-Шевалье. Тому, Йоппи, предстояло через некоторое время думать о том, как построить послевоенную жизнь. Какой выбор сделал бы он, тот, другой он, будь у него такой выбор? после того, как Кити сбежала от него, оставив тайк, которая, боже, родится только через 11 месяцев. У него, этого опи, выбора не было никакого. К тому времени, когда Япония капитулировала, Джин давно не было на свете. Но если бы она продержалась, если бы она была жива в те дни, когда тот другой опи смог навсегда покинуть гор... Да. При таком раскладе все изменилось бы. Но солнечная нестабильность обнаружена еще до этого, и, несомненно, усилия по спасению какой-то части человеческого вида также будут предприняты. Он повернулся и обнял ее изо всех оставшихся у него сил. Но их едва хватило для того, чтобы примять ткань ее блузки там, где она вздымалась. «В мире природы нет секретов», — сказал он, — «скажет телеведущему Эдварду Марроу. Все существующие секреты касаются мыслей и намерений людей». «Пожалуйста, держись», — сказал он и добавил про себя. «Господи, насколько же тяжело на сердце от этих дел!» «Просто держись полтора года». А тогда, если ты останешься свободно и сохранишь прежнюю привязанность, уверен, мы будем вместе. «Навсегда?» — спросила она, уткнувшись лбом в его костлявое плечо. Он чуть заметно кивнул. «До конца света».